Французское посольство в Гааге. 17 сентября 1688. Оджана Антуана де Месма, графа Даво. Французское посольство в Гааге. Мсье Бонавантюру Росеньоль. Шато Жувези, Франция. Мсье Росеньоль, у нас с вами был случай поговорить о графине де Лазерр. «Довольно давно я знал, что она тайно служит принцу Оранскому. До сего она хотя бы пыталась это скрывать. Теперь же отбросила всякое притворство. Все были убеждены, что она беременна и скрывается в монастыре под Сен-Клу. Однако сегодня она сошла перед самым Биненхофензбаржи, только что прибывший по каналу из нимвегена, На том же корабле пожаловали еретики из куда более далеких краев, жители Пфальца. Узнав о неминуемом вторжении, они бегут оттуда как крысы, которые, по слухам, успевают покинуть дом за секунды до землетрясения. Чтобы дать вам представление о попутчиках графини, сообщу, что среди них по меньшей мере две принцессы, Элеонора Саксен Эйзинахская и ее дочь, Вильгельмина, Каролина, Брандербург, Ансбахская, а также много других высокопоставленных особ, хотя по их оборванному и жалкому виду такого не скажешь. Соответственно, графиня еще более оборванная и жалкая, чем остальные, не привлекла к себе обычного внимания. Однако я знаю, что она здесь, ибо мои источники в Биненхофе сообщили, что принц Оранский – приказал отвести ей апартаменты на неопределенное время. Прежде она скрывала свои связи с названным принцем, сегодня поселилась в его доме. Мне еще будет, что по этому поводу сказать. Сейчас же хочу задать риторический вопрос. Как она сумела добраться из сент клу в Гаагу с заездом на Рейн в течение одного месяца во время подготовки к войне, никем не замеченная? То, что она шпионка принца Оранского, не требует обсуждения за явной очевидностью, но где она побывала, и что сейчас рассказывает в Биннинхофе Вильгельм. Ваш в спешке ндаво.